Уж не знаю как, но протолкаться в библиотеку нам все-таки удалось. Я пару раз получил локтем по ребрам. Ничего, господин брюнет третьего курса, я вас запомнил. Разы три мне наступили на ногу. Вы, девушка в синем платье, теперь тоже в моем черном списке. И один раз, неловко толкнув верхнюю книгу в моей стопке, этой самой книгой засветили мне по переносице. Вам, господин в черной манте, я еще отомщу. Хм, а вы у нас ничего не преподаете? тем хуже для вас. Пострадал ли Рин? Ничего не скажу. Эльф выглядел так, словно и не пробивался сквозь толпу. А так на прогулку вышел. Ну, а Эля вообще никто не пытался задержать. Так, теперь захлопнуть дверь перед носом рвущихся в библиотеку студиозов. Вот эта тяга к знаниям. И остановиться перед разъяренным хранителем. Впрочем, разъяренный он может и разъяренный, да только что он нам сделает покусает, так книги мы не рвали, пальцы об страницы не вытирали. Короче, я спокойно выслушал выступление библиотекаря, только разве что от скуки не зевал. Папа ругается намного интересней. И мама. Через пару минут хранителю надоело срывать злобу на мне, и он повернулся к молчащему до этого Рину. А ты вообще... Ох, лучше бы он помолчал. А то в тот же миг спор ввязалась Элия. Девушка словно с цепи сорвалась. Честно, я такого от нее совсем не ожидал. «Да как вы смеете кричать? Он вообще ни одной книги не мрал а вы...» Лучше бы не вмешивалась. Хранитель тут же окрысился на нее. «А ты кто такая?» Рванувшись к столику с формулярами, он принялся перелистывать карточки. «Ну, твоя фамилия?» Похоже, дедушка мечтал сорваться на всех. И сейчас лелеял тайную надежду свалить пару-тройку изорванных книг еще и на Элия. Темная на мгновение опустила глаза, закусила губу, а потом скинула взгляд на старика и выдохнула четко и спокойно, словно присягу приносила. Элия Аркен, дочь светлого рыцаря Клода Аркена, сына хранителя Всесветлой библиотеки Франкиса Аркена и морный из Леон Гардайхенн дочери великого магистра ордена Лиинс Шерниатайла Леона Аскаизмир Гардайхена. Тарк Мархар, кралик Гарках, у меня просто нет слов. А те, что есть, можно найти в книге Микоши. Рядом раздался оглушительный грохот. Из рук Рина выпала вся бережно сложенная стопка книг. Интересно, а ведь Элия говорила, что ее мама принадлежит к бедневшему темному роду. Если магистр ордена предвечной тьмы обнищавший, я просто не знаю, что сказать. Следующий минут пять я просто не запомнила. В комнате стоял такой ор, словно господин-хранитель всесветлой библиотеки решил криком снести крышу со школы. И, честно говоря, общий смысл его вопли сводился к тому, что видел он всех своих новых родственников у Маргула в болоте, а тех, кто к нему в эти самые родственники набивается, еще дальше. Элия молча выслушала его, дождалась короткой паузы, пока хранитель набирал воздух для очередной тирады и ледяным тоном поинтересовалась. Это все? А когда не ожидавший подобного вопроса библиотекарь потрясенно кивнул, темная резко развернулась и вышла из комнаты, не оглядываясь. Мы нашли ее минут через десять, не меньше. Девушка, забившись в какой-то темный уголок за лестницей между вторым и третьим этажами, сидела, вытирая ручейки слез и отчаянно хлюпая носом. Кузен опустился перед нею на колени. «Элия, не плачь, он того не стоит!» Девушка вновь хлюпнула носом. «Ну и Маргол с ним, он мне и даром не нужен!» И не напрашивайся я к нему в родственники. И не нужен он мне вообще. И знать его не хочу. И вообще отказался от папы. Ну и пусть катится ко всем Мархангам. Видеть его не могу. Уткнулся она лицом в плечо эльфу. Рин осторожно провел ладонью по ее спине. Успокаивая, беспомощно оглянулся на меня. Ди, ты куда-то собирался? В библиотеку, кажется. Иди, прогуляйся, а? Мне кажется, или кузен меня вежливо послал? Местом высылки я избрал крышу левого крыла школы. Здесь располагались подсобные помещения и жилище учителей, так что побеспокоить меня никто не смог бы. Просто потому, что все заняты на лекции, библиотеке и вообще. А мне тоже надо подумать в тихой и спокойной обстановке. Честно говоря, сейчас у меня в голове крутились две основные мысли. Эли, оказавшаяся совсем не такой простой, как могло показаться с первого взгляда, И война. И если о темной я еще успею поразмыслить как-нибудь потом, всему свое время, в том числе и общению с великим магистром Ордена Предвечной Тьмы, то война? О, тут еще о многом надо подумать. Стало ясно, что в этой всесветлой библиотеке, если что и есть, так не книги по боевой магии, и уж тем более не фолианты, обучающие контролю и соотношению магических сил значит, придется выводить закономерности опытным путем. И задание отца по поиску нужных сведений в школе можно считать выполненным. Правда, с отрицательным результатом, но такой результат тоже чего-то стоит. В смысле, теперь понятно, что здесь ловить нечего. Вместо этого у меня родился новый план. Пока мы шли по коридорам, Ирин не нагрузил меня книгами, я смог прочитать довольно симпатичное объявление. Оказывается, Скоро будет проводиться что-то вроде состязания между боевыми магами. И лучшие из победивших отправятся на передовую. Хм, как интересно. Это если кто-то не захочет сражаться с врагом, то вполне может завалить испытание А что, вполне официальный способ остаться в школе? Правда, думаю, подобных индивидуумов не найдется. Судя по увиденному мною на уроках, энтузиазм у учеников просто зашкаливает. Интересно, а они вообще понимают, что им предстоит? Или, начитавшись, рыцарских романов витают в облаках? Кстати, что радует больше всего – испытания анонимные. Делается это для того, чтобы определить реальную силу кандидата. Оценки – это такое дело, мало ли, за что ты их получил. Особенно если вспомнить то, что рассказывают об обучении в некоем универсуме. Там каждый второй могучий маг по оценкам – а каждый первый чуть ли не воплощение Дорге на Земле. Так что на эти испытания можно записаться под каким угодно именем, из какого угодно курса. Хотя многие понимают, что у первогодков шансов нет никаких. Ну, это мы еще посмотрим. Но тут возникает другой вопрос. Вернее, даже два. Первый заключается в том, разрешить ли это ректор. Нет, на соревнования можно записаться, не ставя его в известность. Да и участвовать тоже. Но вот почему-то мне кажется, что официальное назначение должен подписывать все-таки он. Причем в бумагах будет стоять настоящее имя. Вряд ли он позволит мне или Рину подобные фокусы, даже при условии, что мы выиграем. Просто потому, что использовать властелина в качестве обычного мага – это все равно, что колоть могучим артефактам орехи. Вроде и получается, но жахнуть в результате может так, что ни орехов, ни едока не останется. Что ж касается Рина, то он вообще несовершеннолетний. А зная отношение эльфов к своим детям, могу сказать точно, ректоры за такие действия на ленточки распустят. Ну и пусть братец по росту меня догнал. Традиции это вам не просто так. Бред. А что поделаешь? У долгожителей и традиции такие же, долгоживущие. Второй вопрос. Элия. Учиться магии она стала не так давно. И, насколько мне помнится, особыми успехами пока не блистала. Даже если удастся уговорить ее принять участие в соревновании, если Рин согласится, от нее не отобьешься, то возможность выигрыша, честно говоря, минимальна. Да, кажется, придется немного побыть нечестным. Чует мой хвост, что эльфийский родич не согласится ехать со мной, оставив темную в стенах школы. Да она мне подобного финта ушами не простит. Скорее, повыдергивает он и с корнем, несмотря на субординацию и пиетет перед правящей фамилией. Откинувшись на спину, я уставился в небо. Конечно, подобное поведение очень не понравится отцу. Да что там, он будет просто в ярости. Но не могу я больше сидеть на одном месте. Просто не могу. Особенно, когда знаю, что мои способности и умения могут где-то пригодиться. А может и решить исход боя в нужную сторону. Тем более, что я знаю, отец и братья дома сидеть не будут. Наверняка в драку ввяжутся. Хотя в чем-то родитель прав. Не зная врага, не стоит к нему соваться. Но и по бумажкам его изучать тоже не дело. Ведь и про нас тоже много чего пишут. Только написанное не в малой степени не соответствует действительности. Вернее, если не знать, что из написанного на самом деле правда. А сколько сокрыто. Вот то же. В общем, план своих действий я наметил. А мои друзья? Я им расскажу. Но что они сами решат их дело. Может, Рин вообще захочет остаться. Я тут голову себе морочу. Наверное, уже можно возвращаться. А ладно, пойду в свою комнату. Если эльф освободился, то сам придет. Если же нет... Облюбованный Элли уголок уже был свободен. Сейчас кузен и темная расположились в нашей сирином комнате, заняв обе кровати. Кажется, Элли успокоилась. Во всяком случае, внимательно читала какой-то конспект, а не хлюпала носом. Вот хорошо, сразу можно обговорить все вопросы. диран поднял голову на звук открывшейся двери Ринн. Но сказать ничего не сказал, заметив выражение моего лица. Вместо этого настороженно спросил. «Ты что-то придумал?» Темная тут же оторвалась от чтения, с любопытством уставившись на меня. «Ну да, можно сказать, что придумал». «Рин, ты читал объявление на стене коридора?» Поинтересовался я для начала. «Какое объявление?» – удивленно выгнул брови эльф. «Вот это!» – я протянул ему сорванный лист. Думаю, никто не возмутится, тем более, что подобных ему в школе довольно много. Правда, в основном возле аудитории старшекурсников, но это ничего. Рин внимательно вчитался в строки, на мгновение задумался и, судя по задумчивой усмешке, до него дошла моя идея. Ну или как минимум пришла собственная. «И ты предлагаешь», – решил все же уточнить он. Я молча кивнул, привалившись плечом к стене. Эли тоже не осталась в стороне попросту выдернув бумагу из рук эльфа. «Вы хотите поучаствовать?» задумчиво поинтересовалась она. Я только хмыкнул. «Я так уж точно. Вы как хотите». «Ди, тебе сейчас по шее дать или подождать назначение?» прищурился родственник, изучая меня отнюдь не ласковым взглядом. «Лучше потом, а то вдруг не выгорит хихикнул я. «Если честно, то я был рад, что Рин согласился». Все-таки немного страшновато лезть к Маргулу на рога, хотя сами Маргулы меня не впечатлили. «Меня тоже запиши!» – от волнения Элия вцепилась в локоть эльфа. «Я сделал вид, что ничего не заметил. Меня же это не касается. И вообще...» Кажется, правящая вет эльфийского дома в ближайшее время потемнеет. «Элия, ты понимаешь, что мне придется смухлевать?» – на всякий случай уточнил я. А то потом как начнет марль читать о нравственных устоях хуже светлых. Нет, до этого, конечно, ничего подобного не наблюдалось, но все-таки. Темная потупилась, покраснела и едва заметно кивнула. Что ж, первый этап операции под кодовым названием «В гости к другу» завершилось успехом. Согласие всей честной компании получено. Теперь надо найти регистрационную комиссию и подать заявки. Только как бы это сделать, чтобы не засветиться? Перекинуться в альфа? Ну да, зная местную реакцию на остроухих, рискую оказаться белым корном в черном стаде. Поступим проще, навесим морок. Наверное, так сделает большинство. Иначе какой смысл в анонимности? Кстати, неужели ректор все это разрешил? Что-то на него не похоже. Скорее уж просто бы отправил старшекурсников в фармию и все. Неужели за столько лет обучения он не узнал, кто из них на что способен? Не верю. Ну, это ж просто глупо. Как ни странно, но я был прав. Подобные испытания предложили военные совместно с Советом магов. В смысле, что и те, и другие ничего не знали об учениках школы. Но показать работу надо было и тем, и другим. Что ж, спасибо им огромное. Иначе пришлось бы тут целый год Арханга коптить. Заявки от нас приняли быстро. Их даже не интересовало, на каком курсе мы учимся. Просто записали вымышленные имена и раздали номерки. После чего замотанный секретарь нудным голосом отторобанил, когда будут проходить состязания, где можно узнать номер своего противника и очередность. К моему удивлению, оказалось, мы просто будем сражаться между собой, а прошедших выберут по количеству выигранных боев. Идиотизм. Так можно просто победить всех первокурсников и набрать очки. А то, что сам ты можешь только свечку зажигать, никого не касается. Хотя, надо сказать, меня порадовало, что испытание состоятся на территории школы. Майхарова заклинания все никак не хотела нас выпускать. Но не научились мы, видно, силу контролировать. Не стали похожи на второкурсников. Обидно, однако. Хотя по поводу этого пропускного заклятия у меня появилось несколько идей если, конечно, тот светлый маг нам не соврал. Кстати, надо ему сделать что-то разумное, доброе и вечное, чтобы знал, как обижать бедных и несчастных первокурсников. Ну, а совсем уж благословением богов стало известие, что ректора срочно вызвали во дворец правителя. Маргул его знает зачем, бедным студиозусам ничего не рассказывают. И на соревнованиях, а также при отправлении победителей на войну, он присутствовать не будет». Кстати, мы попали в первый круг участников, так что могли уже завтра-послезавтра покинуть школу. А точнее завтра, когда пройдет первый круг.